Глава семнадцатая. Помощница детектива. Мистер Стрикленд, когда не устраивал допросов с пристрастием, был чудесным и очень интересным джентльменом. Именно джентльменом. Пусть и просто по духу, а не по рождению. Сильвии иногда казалось, что ему нравится выдавать себя за кого-то ниже, чем есть на самом деле — Она уже знала, что Стрикленд — полицейский инспектор из Ландрина, хотя ей так и не удалось разведать, что же он в таком случае делает на Мэйне как частное лицо. Сам сыщик не слишком распространялся на этот счет. Наверное, дело было связано с чем-то неприятным. Сильвия решила проявить уважение к его тайне, коль скоро он наконец-то перестал покушаться на ее собственные секреты — Они теперь часто встречались на набережной и подолгу гуляли, обсуждая новости. Впрочем, пока не нашлось ничего существенного, что могло бы продвинуть расследование. Джош Хейвуд, как сообщила в телеграмме миссис Вульф, в настоящее время отсутствовал в Новой Альбии, так как отправился в морское путешествие. Насколько это соответствовало истине, выяснить пока не удалось». Стрикленд поговорил с мистером Келли и пришел к выводу, что поверенный, скорее всего, не тот человек, кто передал ключи возможным преступникам. В конце концов, дубликат мог сделать мистер Бигли, как последний хозяин дома, а его участие в происходящем было очевидно, ведь именно из-за его завещания девушки приезжали на Мэйн. Стрикленд попросил Сильвию как можно чаще бывать в городе общаться с местными жителями, не избегать общества, словом, вести себя так, как должна поступать обычная гувернантка, получившая наследство. Он надеялся, что рано или поздно злоумышленники проявят себя. По той же причине сыщик просил поменьше пользоваться услугами экзотической компаньонки Раджины и, более того, предложил выдавать ее за служанку, чтобы не насторожить местное общество. Мисс Мюррей так и делала, но никто из обитателей Пилхолда по-прежнему не вел себя подозрительно, хотя порой дружелюбие их казалось чрезмерным. Не избалованное вниманием гувернантка вдруг стала желанной гостьей во многих домах. Даже Бейлиф, мистер Гриффит, то и дело приглашал ее участвовать в пикниках, гуляниях, званых вечерах. При этом единственным, кто вызывал у Сильвии опасения, был «Мистер Палмер — тот самый джентльмен, который показал себя не лучшим танцором на первом званом вечере у Бейлифа. Мистер Палмер чем-то напоминал морского угря, чьи плавники неведомый колдун превратил в руки и ноги. Тощий, нескладный, излишне гибкий и при этом потрясающе неловкий, Палмер отвратительно ориентировался в пространстве» то и дело задевая предметы и людей. Его маленькие рыбьи глазки при разном освещении меняли свой цвет от карева до рыжего, но при этом сохраняли странную водянистость и не выражали никаких эмоций. Он то и дело попадался Сильвии на дороге, а когда она однажды заговорила с ним из вежливости, он почти полчаса не закрывал рот. Девушке еле удалось от него избавиться — Сыщик настаивал, чтобы мисс Мюррей делилась с ним любыми наблюдениями, которые могут пролить свет на происходящее. Сильвия, конечно же, рассказала ему про мистера Палмера. Детектив обещал навести о нем справки, но пока то ли не нашел ничего интересного, то ли предпочел придержать информацию Зато неделю назад к Стрипленду явился поверенный и сообщил, что получил телеграмму от мисс Робинсон вместе с переводом на два Кинга, который она просила передать мистеру Корлетту, галантерейщику. Незадолго перед этим к детективу также наведался Кэбман, который, по его словам, в день исчезновения отвозил предпоследнюю наследницу дома на скале, на причал. «Казалось бы, дело можно закрывать». Но сыщик, вопреки опасениям мисс Мюрре, и не подумал уезжать. Во всяком случае, надолго. Отправив издалише ворох телеграмм своей драгоценной миссис Вульф, Стрекленд вернулся обратно и начал вести жизнь праздного отдыхающего. Лишь одна Сильвия знала, что на деле отдыхающий продолжает приглядываться к людям, выискивая зацепки. Детектив взял напрокат двуколку и теперь то и дело уезжал из города, посещая музеи и попутно осматривая местные достопримечательности. Мисс Мюррей знала, что, изображая скучающего туриста, он особенное внимание уделяет заброшенным строениям. Она догадывалась, что именно он пытается найти, хотя от одной мысли об этом у нее шел мороз по коже. Ну, а жизнь шла своим чередом. И скучно не было. Призраки больше не появлялись, и сон Мисс Мюррей ничто не тревожило. Разве что в самом начале Горди волновался и даже спускался на первый этаж, словно чувствовал постороннего. Однако он почти не лаял, а через пару дней уже и не просыпался, предпочитая отдыхать рядом с любимым хозяином. Радж взял на себя почти всю работу по дому, оставив Сильве возможность наносить визиты, ходить в гости и развлекаться. Мисс Мюррей даже познакомилась с двумя молодыми людьми, подходящими ей по возрасту и возможному положению в обществе, если, конечно, она все-таки получит наследство мистера Бигли. Однако ни один из них ее не привлек. Да и вообще девушка сейчас меньше всего думала о замужестве, хлопоты без того хватало с избытком. В последнее время Сильвии все чаще доводилось встречаться с Марком Фишером. Причем без особых причин. Просто потому, что круг лучших людей Пилхолда, в который по какой-то причине допустили и мисс Мюррей, оказался узок. Марк часто оказывался в тех же компаниях и, как правило, один... Кэролайн болела. Веселая и говорливая девушка чахла просто на глазах. Мисс Мюррей как-то нанесла визит в птичьи лапки и расстроилась, увидев, как осунулась и побледнела бедная миссис Фишер. Когда Сильвия ее навестила, Кэролайн даже не досидела до конца встречи. Сославшись на недомогание, она поспешно ушла из гостиной. Муж трогательно заботился о супруге, Время от времени все-таки выходил в свет один, ведь как член городского совета он непременно должен был участвовать в жизни Пилхолда. При этом стоило Марку и Сильвии оказаться в одном обществе, как между ними обязательно завязывалась интересная беседа. Конечно, в ней участвовали и другие, наедине им оставаться не приходилось, но интересно было лишь с мистером Фишером. Он рассказывал истории, и жизни новой Альби и Пилхолда, остроумно шутил, и, что редкость для мужчины, умел слушать. Более того, похоже, его искренне интересовало все, что говорила мисс Мюррей. Он часто расспрашивал ее о том, что происходит в ее жизни, не страшно ли ей ночевать в доме со столь дурной славой, помогает ли присутствие служанки. Чем дальше, тем больше они сближались — Дважды Марк даже брал на себя смелость проводить Сильвию домой. Нет, он не позволял себе ничего лишнего, да и их кучер, чье присутствие призвано было свести на нет любые кривотолки и подозрения на их счет. Несколько слов на прощание, улыбка, поклон. Но Сильвию все равно нервничала. С одной стороны, Марк нравился ей, очень нравился. С другой совесть мисс Мюррей требовала держаться подальше от мистера Фишера. Ну, ведь он женат. Но ну, что делать, если с ним так легко и хорошо, как ни с кем другим? Ведь ничего же не происходит. Почему нельзя считать его просто хорошим другом? В конце концов, на иное он не претендовал, вел себя как джентльмен, был учтив, внимателен и только... И все же, когда мистер Гриффит пригласил ее на очередной пикник, Сильвия с радостью приняла его приглашение, втайне надеясь, что Марк тоже придет и будет весело, как обычно. Однако, как назло, в этот раз мистер Фишер не явился. Зато весь вечер вокруг мисс Мюррей увивался отвратительный мистер Палмер. Он непременно оказывался рядом во всех играх и затеях. В конечном счете это стало выглядеть предосудительно. Палмер был так свято уверен в своей неотразимости, что, казалось, искренне удивляется несговорчивости Сильвии, однако не оставляет надежды заставить ее передумать. Утомленная его навязчивостью, мисс Мюрри уехала раньше срока, сославшись на срочные дела в городе. Сначала она хотела просто вернуться домой, но потом отказалась от этой мысли. И не хотелось сталкиваться с Уолтером де Редверсом, который в последние дни рвался опять испортить ей настроение, желая, как он выразился, поговорить. Поздно вечером Сильвия всегда ссылалась на усталость, утром на дела. За то время ужина так располагала к беседам, которых хотелось избежать любой ценой. Нет уж, не нужно никаких разговоров. Пусть поправляется и уезжает». Думать о том, что вместе с Уолтером уедет и Радж, было неприятно. Ну, не может же она всю жизнь терпеть угрюмого Дореадверса только потому, что его слуга защищает Силию от призрака. В конечном счете, апельсиновые светильники и так прекрасно справлялись с этой задачей. Да и, и потом можно пригласить компаньонку мисс Вульф. Тот -то радости будет мистеру Стрикленду сильви уже давно подозревала что сыщик испытывает горячую сердечную привязанность к этой женщине, подумав о детективе мисс мерой попросил довести ее до меддоэй при гостинице было небольшое кафе где можно было поужинать и главное выпить чаю с молоком и Бараш по прежнему не позволял приносить его в дом. мистер Стриклин спустился к ней как только ему сообщили о ее появлении. Поговорив немного о погоде и на общие темы, они поели и отправились на набережную. В гостинице было слишком много лишних ушей. «Вам удалось найти Кэбмэна, который чуть не сбил вас накануне?» — спросила Сильвия. поглядывая больше на море, чем на своего спутника, она старательно делала вид, будто речь идет о самых обыденных и даже скучных вещах. «Нет, и Кэб тоже пропал». — К сожалению, я не успел его толком рассмотреть, но точно знаю, что номер на нем отсутствовал. — Странно. Вы говорите, лошадь была черная? Кэп черный, возница весь в черном. — И время. Около полуночи, — задумчиво произнесла Сильвия. — Вам не кажется, что... — Происки дьявола? — хомыкнул Стрекленд. Вы всерьез полагаете, что отцу зла нечем заняться, и он пожелает сбить частного сыщика, гоняясь за ним на кэбе? Нет, мисс Мюра, я слишком мелкая величина для преисподней. Зато явно мешаю кому-то в этом городе самим фактом своего присутствия. Но ведь и моя служанка наверняка должна мешать. Ваша служанка всего лишь девушка. Ее можно запугать, ей можно заплатить... Похитить, в конце концов. Со мной такой фокус провернуть сложнее. К тому же я и не просто так сюда приехал. Но это же и смущает. Что именно? Я не просто так сюда приехал. Зачем пытаться меня убить, если я почти поверил, что мисс Робинсон жива и здорова? А вы поверили? Увы, нет. Но старательно создавал такое впечатление. Вы думаете их всех... «Убили?» — последнее слово Сильвия произнесла почти шепотом. Ей опять сделалось страшно. когда шестеро девушек пропадают бесследно, оставив лишь записки, «давайте не будем себя обманывать». Агентство миссис Вульф перебрало все возможные и невозможные варианты. Никого из шестерых наследниц с тех пор никто не видел. Ни друзья, ни знакомые, не случайные попутчики, а телеграмма и перевод от мисс Робинсон — слабое место. — Это правда, — признал Стрикленд. С телеграфистами уже поговорили. Действительно, сообщение отправила девушка по описанию, похожая на мисс Робинсон. Вот только люди миссис Вульф вновь опросили всех ее знакомых в ландерине. Девушка ни с кем не выходила на связь. В агентстве по найму ее не видели с тех пор, как она уехала сюда, на Мейн. Появилась, отправила телеграмму. Пропала. Вы бы стали так поступать? Не знаю. Пожалуй, я бы попыталась навестить мистера Харрисы и миссис Глен, ведь они волнуются. Вот, видите, у мисс Робинсон в Ландрине живет подруга. Они вместе учились в частной школе для девочек. К подруге никто не приходил. «Почему?» «А что Кэбман, отвозивший девушку на причал, вы поговорили с ним еще раз?» «О, на него у меня были большие надежды. Я хотела во второй раз пообщаться с ним, но...» «Что? Но?» — нервно спросила Сильвия. Получив вознаграждение за сведения, он выпал в баре, упал с лестницы и свернул себе шею. Какое странное совпадение. И все в один день» до того, как я добрался до него и устроил более суровый допрос. Все выглядит достоверно, только я не верю в такое количество совпадений. Кто-то очень аккуратно плетет паутину, пытаясь заставить меня уехать отсюда. Он крайне осторожен, но попытка меня сбить разрушает всю систему. Она выглядит жестом отчаяния. А какое, может быть, отчаяние, если я не выгляжу опасным и толком ни с чем еще не разобрался? У меня нет ни малейших оснований предполагать преступления. Ни трупов, ни мотива. Зато есть записки, написанные предполагаемыми жертвами. Я топчусь на месте. Зачем меня убивать, если проще подождать, пока я сам уеду? Как бы не хотелось мне раскрыть это дело, но я вряд ли могу себе позволить жить здесь несколько месяцев. И, и к слову... «Может, имеет смысл ускорить мой отъезд?» «Вы хотите уехать?» — испугалась Сильвия. «Ненадолго. Вернусь в Ландрин, сбрею усы, сменю одежду и вернусь обратно. И сдалише дойду сюда пешком к ночи. Потом поживу немного у вас в доме. Желательно, чтобы вы при этом куда-нибудь отправили свою служанку и избавились от собаки под любым благовидным предлогом». Нам нужно воссоздать условия, при которых исчезали ваши предшественницы. Одинокая девушка живет в большом доме абсолютно без всякой защиты. Вот я рассчитывал распутать дело по следам, оставленным преступниками, но похоже, они слишком для этого хитры. Придется пойти другим путем. Нет. «Решительно невозможно. Сильвия выпалила это раньше, чем сообразила, как странно выглядит ее отказ». «Почему?» «Вы совсем не думаете о моей репутации. Да и под каким благовидным предлогом можно отослать сразу и собаку, и служанку?» «Допустим, со служанкой можно что-то придумать. Временно. Но, Горди, куда вы предлагаете его деть?» mm -hmm. «Пока не знаю». Этот пёс путает все планы. Спрятать бы его и объявить, что он сбежал или издох, но, согласен, вместе с исчезновением служанки выглядеть будет странно. Боюсь, такое количество совпадений не поверят уже те, за кем мы охотимся. Пусть остаётся в доме. Всё равно, как я понял, сторож и защитник из него плохой. Зато друг хороший заступилась за городе Сильвия. Мы вернемся к этому вопросу через пару недель. К тому времени я придумаю, куда деть и пса, и служанку. Мисс Мюррей рассчитывала, что еще за две недели Уолтер оправится достаточно, чтобы уехать с острова вместе с Раджем и Горди. Мысль эта заставила Сильвию загрустить. Но она совсем не хотела расставаться с чудом, обретенными друзьями. Только подумать, всего две недели, и снова наступит полное одиночество. Эчно веселый, находчивый радж, привязчивая смешной горди Присутствие Уолтера можно было терпеть хотя бы ради них. Да не так уж он и мешал, если разобраться. Разве только в последнее время, когда стал выходить <свы> из своей комнаты. «Вы ничего не хотите мне сказать?» — спросил мистер Стрикленд пристально глядя на нее. — А что бы вы хотели услышать? — Пожалуй, ничего. — Поводить вас домой? — Нет. Мне хочется еще погулять. — Я обратил внимание, что вы стараетесь вернуться домой как можно позже. — Этому есть какое-то объяснение? — Вы за мной следите, — покраснела Сильвия. — Не совсем. Однако я стараюсь не выпускать вас из вида. — Так почему же вы, как золушка, предпочитаете покидать бал не раньше полуночи? — Мистер Стриклин, не нужно искать подвох там, где его нет. — Хорошо, сделаю вид, что опять вам поверил. — Но вы только что говорили о своей репутации, а меж тем вас уже несколько раз провожал домой мистер Фишер. Любой джентльмен считает своим долгом проводить девушку домой. — Притом нет ничего предусудительного. Тем более, что мы не оставались наедине. Кучер может засвидетельствовать, что... Не сомневаюсь. И все-таки, мисс Мюррей, этот человек женат. Он точно не позволяет себе ничего лишнего. Стыклинт нахмурился и посмотрел на Сильвию так, что ей захотелось куда-нибудь спрятаться. — Совершенно точно, — заверила его девушка. Впрочем, разве это было неправдой? — «Допустим. Однако и мы с вами сегодня уже наверняка вызвали массу пересудов. Поужинали в гостинице, теперь прогуливаемся вдвоем на глазах у всего города. Вы, я недостаточно стар, чтобы моя компания не навлекла на вас подозрений в чем-то предусудительном. Кстати, если хотите еще немного задержаться в городе, то супруги Мур устраивают сегодня вечернее чтение у себя в коттедже. Приглашены многие, вы, в их числе я». Миссис Мур всячески намекала, что будет рада увидеть мою подопечную, то есть вас, у себя. Конечно, это не то общество, к которому вы привыкли, но зато это позволит задержаться в городе подольше. Я возьму в гостинице двуколку и потом довезу вас до дома. Что же вы раньше молчали? Обрадовалась мисс Мюррей. Я больше всего на свете люблю вечернее чтение и домашние спектакли. Мистер и миссис Мур занимаются торговлей. У них скобяная лавка в городе предупредил ее сыщик, и они вряд ли могут претендовать на благородство или изящные манеры. — Вы шутите, мистер Стрикленд, — рассмеялась Сильвия. — Еще недавно я была всего лишь гувернанткой и, и не уверена, что сейчас занимаю более высокое положение. Так что давайте поспешим в коттедж к вашим знакомым. Как оказалось, это было правильным решением. Мисс Мюррей редко приходилось проводить время настолько весело и чувствовать при этом себя так непринужденно. Компания подобралась шумная и по большей части молодая. Супруги Мур, их две дочери и приглашенные гости разыгрывали сценки из комедии, читали по ролям, играли в фанты и так увлеклись, что вспомнили о времени лишь глубоко за полночь. К счастью, в завещании мистера Бигли было оговорено, в каком именно часу наследница должна возвращаться в особняк, так что, задержавшись немного, Сильвия условий не нарушила. Мистер Стрикленд взялся отвезти ее домой, и мисс Мерой согласилась, невзирая на будущие слухи, которых вряд ли удастся избежать. И совсем не хотелось одной идти ночью мимо песчаной косы, ведущей к замку Кронк. Попрощавшись с сыщиком, девушка устремилась к дому, поднялась на крыльцо и внезапно услышала «Доброй ночи!». Она чуть не подпрыгнула от испуга, сердце мгновенно ушло в пятки, зато рефлексы оказались на высоте. Еще немного, и Уолтеру пришлось бы туго, ведь Сильвия всегда брала с собой подаренный детективом парасоль. Но как она разозлилась, когда обнаружила, что ее подкараулил «Де И, конечно, разговор ожидаемо перерос в ссору. Этот невыносимый человек позволил себе вмешаться в ее дела. Мало того, он посмел предостерегать ее от опасности связываться с женатым мужчиной и намекать на ее неопытность. Так он и сказал. С ума сойти. Его разрешения не спросили, не говоря уже о том, что, вероятно, он за ней шпионил, коль скоро был в курсе ее встреч с мистером Фишером. Неизвестно, до чего могла дойти их пикировка, если бы вдруг ни с того ни с сего Уолтер не улыбнулся. Хм, вот так просто. Взял и, и улыбнулся. Не насмешливо, не ехидно, а как даже тепло и по-доброму. Увидев его улыбку, Сильвия оторопела и растерялась. Ей не кстати даже вспомнилась морская байка, которую как-то в детстве рассказал отец — про глаз бури. Мол, если направить корабль в самый центр бушующей стихии, то в какой-то момент над головой появится кусочек голубого неба, а ветер утихнет. Вот, улыбающийся Уолтер де Редверс был чем-то сродни такому явлению. Его лицо изменилось почти до неузнаваемости. Глаза потеплели, брови перестали хмуриться, уголки вечно поджатых губ поднялись вверх — Он даже словно помолодел лет на пять. — Вы заставили меня поволноваться, а потом уложили на обе лопатки. Я смиренно прошу о перемирии, — сказал он в очередной раз, обескуражив Сильвию и заставив ее успокоиться. Когда после этого Дредверс чуть не упал от слабости и головокружения, мисс Мюра даже испытала угрозение совести, и она... Кончательно сменила гнев на милость, увидев ошарашенное лицо Уолтера, когда до него дошло, что в дом на скале его перенесли мальчишка-слуга и хрупкая девушка. Они уже хотели пойти домой, как вдруг услышали голос Стриклинда. «Я предупреждал, что рано или поздно узнаю ваш секрет». Сыщик вышел из-за особняка. В руке он держал револьвер, направленный на Уолтера. «Доброй ночи, мистер Даредверс. Не скажу, что не подозревал о вашем присутствии, поэтому как следует подготовился. Мисс Мюррей, зайдите в дом. С вами мы поговорим позже». «Не смейте». Девушка отважно бросилась вперед, встав между сыщиком и своим гостем. «Этот джентльмен прав. Зайдите в дом». Уолтер оттолкнул ее от себя в сторону двери. «Вам пора спать. Радж, немедленно проводи мисс Мюррей в ее спальню». Из дома выглянул Майсурец. Увидев сыщика, он широко раскрыл глаза. Сильвия заметила, как юноша дотронулся до одного из браслетов на левом запястье и что-то на нем сдвинул. Но Дредверс прикрикнул на него. «Радж, я сказал, быстро уведи отсюда мисс Мюррей! Это приказ!» «Пойдемте, госпожа!» Майсурец точно так же быстро и незаметно привел браслет в прежний вид. «Нет!» — голос девушки дрожал и срывался. «Я никуда не пойду!» Сильвия не знала, что делать. Она даже не знала, на чью сторону следует встать. Ей было отчаянно страшно. Но не за себя, а за мужчин, каждый из которых на свой лад пытался ее защитить. «Идите в дом!» — взгрычал на нее Уолтер, а потом, видя, что она не слушается, грубо схватил ее за плечо и, зашипев от боли, в потревоженной ране, втолкнул девушку в холл. «Раш, отведи ее в комнату!» — приказал он. Мисс Мюррей попыталась выбежать обратно, но Майсурец преградил ей путь. «Нет, госпожа, «Вам туда нельзя. Ступайте в спальню и не выходите». Он сделал шаг к Сильвии и прошептал ей на ухо. «Я сам помогу хозяину. Я знаю, как это сделать».